Глава первая. Арди смотрел на то, как Тес во сне пыталась закутаться в спальный мешок, будто это не набитый гусиным пухом конверт, а обычное одеяло. У нее, разумеется, ничего не получалось, из-за чего девушка забавно морщила свой маленький и нос. Тес, его невеста. Ее лицо порой щекотали высокие травинки, смиренно обступившие временное ложе. Рядом трещал костер, порой отбрасывая искры, тухнущие еще до того, как касались травы или спальника. Несмотря на наступившее лето, ночью в степи все еще могли удивить холодными ветрами, и чем ближе к Алкаде, тем вероятнее, что они такие удивят. Эрдан повернулся на восток, где солнце поднималось над горизонтом, отгоняя мерцающие драгоценными камнями густую и темную ночь, попутно поджигая степь отрадными отцветами теплого пожара. Ветер обдувал лицо юноши, прижимавшего к ногам посох, вытащенный из ветки родного дуба. Уже сутки они скакали по степи в компании соколов, парящих в вышине, и редких волков, воющих где-то на границе слышимости ухом от Ардан порой вылом в ответ, чтобы волки знали, что здесь нет добычи, лишь еще один охотник, не ищущий сражения за тропы или пищу. Ардан надеялся, что они в той же манере, любой с красотами летних просторов, утопающих в полевых цветах и траве, накрытых лазурным шелком высокого неба, без всяких происшествий доберутся к вечеру до Дель -Паса. Надеялся, но понимал, что вряд ли им хоть раз так повезет. В целом, не зря. Прошлым вечером он сделал предложение и получил столь вожделенный ответ «да». А теперь сидел на страже. Так же, как когда-то давно сидел Эргар. И, как говорил Милар, одно дело знать что-то, а совсем другое — понимать. И теперь Арди понимал, почему Эргар так делал. «Арди?» Тесс, щурясь после сна, прикрыла глаза ладони, спасаясь от метких лучей солнечного пожара, приподнялась на локти. Что случилось? — спросила она, мигом сгоняя из себя остатки сна. Стоило только ей рассмотреть сосредоточенное лицо жениха. — С юга к нам движутся всадники, — ответил ардан не видя смысла скрывать правду. — Будут здесь через четверть часа. Тесс, расстегнув пуговицы спального мешка, поднялась на ноги, потянулась и вгляделась в указанное направление. «Я ничего не вижу, кроме травы», — начала была она, потом осеклась. «Ох, прости». Девушка зазиралась по сторонам и подошла к мирно пасущимся лошадям, арендованным в пресном. Привязанные к колышкам, они щипали траву и ни о чем не переживали. «Может, нам поспешить?» «На этих барышнях мы от них не оторвемся, Тес. — покачал головой Арди. — У маршалов и бандитов и лошади куда быстрее и выносливее. Тес, треплющая своего скакуна за гриву, вздрогнула и снова повернулась на юг. — А там... — Маршалы. — Ты уверен? Арди повернулся в ту же сторону, что и Тесса слегка прищурился. — Я вижу их серую летнюю форму, так что если это не бандиты, которые маскируются под маршалов, то к нам едут именно они. — Ардан поднялся на ноги, отряхнулся, а затем наклонился и поднял посох. Камни, ставшие точками, в контуре внешнего щита, который он соорудил прошлым вечером, все еще обладали достаточным зарядом, чтобы выдержать несколько выстрелов из винтовки и порядка целого барабана револьвера. Но вряд ли больше. — Скорее всего, они увидели наши следы, — продолжил Арди. Но зачем маршалам нас преследовать? — Понятия не имею. Честно, ответил Ардан. Он хотел добавить, что Тэс не о чем переживать, потому что если среди маршалов или бандитов не присутствовало синего звездного мага, то переживать действительно не о чем. Кроме разве что того, что Тэс, возможно, придется стать свидетельницей не самой приятной сцены. И это всего через сутки после того, как они вышли из вагона. Ну, а в том, что маршал или бандиты могли привлечь на свою сторону трехзвездного военного мага, ардан не то что сильно сомневался. Он практически не верил в такую вероятность. Подойдя к своей лошади, Арди запустил руку в походную сумку и, вытащив маленький дамский револьвер, протянул Тес. Я даю тебе слово, что тебе не придется им пользоваться, — произнес он тихонько, — но мне будет спокойнее, если я буду знать, что он у тебя есть только коротко кивнула и, забрав железо, начала затягивать петли на седле. Она закончила как раз к тому моменту, как шестеро всадников приблизились к их временному убежищу. Когда невеста Арди поднялась в седло, шестерка уже подъехала к ним. В плотных штанах, прикрытых кожаными накладками, защищающими от пыли и гнуса, и в серых пиджаках, которые буквально утопали в земляной пыли. Лица с разводами, оставленными все той же землей, лишь изредка смываемой водой. Видимо, маршалы уже давно не приближались к воде, чтобы пополнить запасы, потому так сдержанно относились к трате питьевой воды. Среди всадников обнаружились две женщины, что несколько успокоило Арди. Бандиты, за редким исключением, обычно не имели в своих рядах женщин от отряда отделился самый старший по возрасту и званию, судя по погонам, аж целый лейтенант. Лет сорока, щербатой, изрезанный степными ветрами кожи и покрытый слоем меди, пролитой безжалостным солнцем прерии. И, собственно, столь же безжалостный взгляд кария глубоко посаженных глаз теперь взирал на арди. Острый подбородок и высокие скулы лишь дополняли общий образ маршала, чем-то напоминающего хищную птицу. Перед тем, как маршал допустил бы ошибку, Ардан приподнял посох. В то же мгновение за спиной лейтенанта пятеро всадников вытащили револьверы и взвели курки. — Пожалуйста, господин лейтенант, остановитесь. — как можно спокойнее и миролюбивее произнес Арди. Впереди, в двух метрах перед вами, находится граница моего звездного щита. Если вы или ваш конь дотронетесь до него, то ничего хорошего не произойдет. Какое-то время маршал молча разглядывал пешего собеседника, затем перевел взгляд на Тесса, только едва ли не через половину минуты поднял открытую ладонь. Его люди вернули курки в исходное положение, но Тарди не укрылась, что никто из них не убрал револьвер обратно в кобуру. — Что вы здесь делаете, господин Мак? — спросил лейтенант, и даже голос озвучал карковище. Не так сильно, как у Цассары, но вполне заметно, глубокий и хриплый. Видимо, в мире существовал кто-то, кто потакал привычки курить даже сильнее, нежели милар. По закону маршал был обязан представиться, предъявить свои документы и обозначить причину, по которой обращается к гражданину. Это по закону. А на деле, если бы маршалы соблюдали подобные правила, то их ряды сильно бы поредели. В прериях никто подобной куртуазности себя не утруждал, и в равной степени ни у одного благоразумного человека не возникало желания как-то остро пообщаться с маршалами. Йонатан Карносский не в счет. «Меня зовут Арте Габар», — представился юноша. «Со мной моя невеста Тесс Арман. Мы двигались на поезде в Дель Пас, но прошлым утром возникла поломка двигателя, так что мы арендовали лошадей в Пресном и двинулись через степь. Если вы позволите, я предъявлю вам наши документы и договор аренды. У Арди не имелось ни причины, ни желания вести себя как-то иначе, нежели учтиво и осторожно. В летние месяцы вдвоем по прерии. Седые брови лейтенанта двинулись вверх по складкам низкого лба. Вы сошли с ума, господин Агавар? Или у вас есть какая-то веская причина искать смерти себе и вашей спутнице? Мы спешим и... Ардан качнул посохом, что заставило маршалов вздрогнуть. — Я достаточно уверен в нашей способности проделать остатки пути в безопасности. — Спешите, значит! Маршал скрестил руки, опершись запястьями на рожок седла. Он внимательно следил за каждым движением марда попутно не забывая разглядывать лицо, особенно акцентируя внимание на верхней губе юноши. — Я могу предоставить разрешение на передвижение по империи... Поспешила опередить очевидный вопрос Сарди. — И все мои бумаги касательно лицензий и других вопросов, которые у вас могут возникнуть в связи с тем, что я отношусь к первородным. — Ха! Говорите, господин Мак, как забравский юрист. Маршал сплюнул на землю. Не потому, что проявлял неуважение, а просто по привычке. Во рту часто першила из-за пыли. — Меня зовут лейтенант Резас Кларко. — Это мои люди, — маршал указал себе за спину. — Не буду утруждать вас, господин Мак, их званиями и тем набором звуков, которыми матушка в детстве кликала. А ваш покой я потревожил по той причине, что в последние месяцы на пути от Дальпаса до Пресного стали пропадать люди, включая ковбоев на выпасе, переселенцев и даже наших собственных сослуживцев. орден хмурился. Бандиты обычно редко, когда искали себе лишних проблем, так что старательно избегали что ковбоев, что маршалов, предпочитая иметь дело с караванами переселенцев, сэкономивших на своей безопасности. А еще устраивая рейды на новые поселения, которые, как грибы, растущие вдоль популярных трактов и фермы, занимали все больше и больше плодородных земель равнины. Совсем другое дело. Орки. «Орки, господин Мак. Орки!» — несколько раз кивнул маршал. «Лошади орков куда крупнее наших, господин маршал, и ни я, ни моя спутница на них не похожи. Так что я не понимаю, зачем вы скакали за нами полночи, и категорически вас прошу отдать распоряжение вашим людям, чтобы они убрали револьверы обратно в кобуры». «У вас нет ни единой причины обнажать оружие в нашем присутствии. Мы не проявляем враждебности и готовы оказать содействие в любом вашем законном требовании». Лейтенант смерил Орда очередным оценивающим взглядом. «Если бы Арди находился в данный момент один, то его нисколько бы не беспокоила манера маршалов вести себя так, будто они в любой момент готовы пристрелить любого, кто вызовет у них сомнения в своей благонадежности» потому что в прериях все так и обстояло. Но с ним была ТЭС, и ее спокойствие и безопасность волновали Арди куда больше, нежели уклад в жизни пререй. «Убрать оружие, господин маг!» — фыркнул лейтенант, и в его голос нанесла визит колкая ирония. «Слухи о заносчивости магов вовсе не слухи? Или вы так выделываетесь перед вашей спутницей?» «Поспешу сообщить вам, юноша, что перед дамами удаль надо демонстрировать, совсем в иной плоскости». «Возможно, маршал Кларко, но я все еще настоятельно прошу вас отдать распоряжение убрать оружие», — настоял Арди. «Вы не предъявили мне никаких документов, так что я никак не могу знать, что вы не сняли вашу форму с тех самых исчезающих маршалов». «Да ты совсем охуе...» — начал было кто-то в отряде, но его прервал Кларко. «Я на своем веку уже видел несколько обладателей крупицы крови Матабара, юноша. Вы ведь можете слышать, как бьется мое сердце?» «Могу». «Тогда вы знаете, что я не вру?» «Знаю». «Зачем тогда лезете на рожон? Неужели действительно вы делаетесь? «Вы не похожи на безрассудного идиота, у которого нижний мозг работает лучше верхнего?» И действительно, наверное, даже полгода назад Арди бы себя так не вел. Но после всего того, что произошло в столице, он начал видеть некоторые вещи под совсем иным углом. И если у него имелась возможность не ставить тест, под пусть даже и предполагаемую линию огня, он собирался ей воспользоваться. Но маршал явно спрашивал не из пустого любопытства. В той же степени, в которой Арди не испытывал особого доверия к собеседнику, и лейтенант Кларко не спешил откланиваться. По какой-то лишь ему известной причине. Арди потянулся к внутреннему карману пиджака, и едва не вызвав вбитые оверским рефлексы, маршал Кларко молниеносно направил на него револьвер и взвел курок. «Без лишних движений не олете». Тес все это время молчавшая, едва сдержала гневный выкрик. Арди этого не видел. Просто услышал, как сбилось с ритма ее сердца. Аккуратно, двумя пальцами, Ордан вытащил свое удостоверение. И только на свет появился черный кожаный чехол для документов, украшенный гербом империи, как несколько маршалов, изрядно побледнели лицом. Несколько, но не все. Маршал Кларкок, к примеру, даже брови не повел. Капрал Арт и Габар, младший дознаватель второй канцелярии, на сей раз Арди представился полностью. Зеленая звезда. «Плащ, значит. Почему сразу не представился, Кабрал? «Потому что плащи маршала и стражи испытывают взаимную неприязнь, а вы и так на взводе». Кларко сокнул языком и так и не убрал револьвера и не отдал приказа остальным вернуть железо в кобуры. — Буду откровенен, лейтенант, мне очень не нравится, что теперь вы открыто направляете на меня оружие. — Буду откровенен, Кобрал брал мне категорически насрать, — скривился лейтенант. — Но по доброте душевной скажу. Каждый раз перед нападением орков видят нескольких всадников, людей или полукровок. Выжившие не очень уверены в том, что видели, и их слова порой противоречат друг другу. — Замечательно. Очень рад, что вы ведете расследование. ардан убрал удостоверение и показательно опустил посох на землю. — Как вы могли убедиться, мы не имеем никакого отношения к предмету вашего интереса. Предлагаю продолжить наше с вами путешествие в разных направлениях. — Да? — в очередной раз сплюнул маршал. — А я вот предлагаю вам, капрал Габар проследовать за мной на ближайшую станцию. — Дабы мы могли проверить все сказанное вами. А еще убедиться, что ваша спутница действительно ваша невеста, а не кто-то другой. Ордан устало вздохнул. — Вы ведь знаете, что я не вру. — Знаю. — И вы и так собирались возвращаться на станцию. У вас пустые бордюки, а в мешках для провианта только последние остатки уже не очень свежей пищи. Я чувствую запах гнили. — И снова вы правы, господин плащ. Арди поднял взгляд на лейтенанта. — Вы ведь просто злоупотребляете своим положением, лейтенант. — Может быть и так, господин Мак, А может быть, мне не нравится, что на моей земле разгуливает и позволяет себе вольность и всякая нелюдь? Без особой злобы, но искренне произнес маршал. И опять же, будь Ордан один и не спешен в пас, то спокойно бы отправился следом за лейтенантом Кларко. Он мог его понять. Какое-то время степь терзали клыки орков, а маршалы с ними боролись. Люди с первородными. Так что маршал просто искал повод отвести душу, и как нельзя кстати ему попался пусть и совсем иного толка, но первородный. Арди не первый раз сталкивался с подобным поведением и успел к нему изрядно привыкнуть. — Вы ведь знаете, лейтенант, что я имею право использовать против вас любые контрмеры, которые сочту нужными. — Знаю плащ, но нас шестеро, не людь А у вас лишь две звезды, и я что-то не вижу на ваших пальцах накопителей. Думаете, что справитесь со всеми нами? Мне вот кажется, что если вы хоть немного приподнимете посох, то мы тут же пристрелим вас на месте, как собаку. Так что просто выполняйте приказ и следуйте за нами. Хватит вам уже выделываться перед вашей госпожой. Ардан посмотрел в глаза маршалу, попутно контролируя свой взгляд ведьмы. У него не имелось ни малейшего желания погружаться в утомленной службы разум-кварко. — Поверьте мне, маршал, вы не вызываете у меня ничего, кроме незначительного раздражения, которое я списываю, на длинную дорогу. Арди не блефовал, причем к собственному на то удивлению. Меньше года тому назад, при нападении странных бандитов на поезд, когда те то ли перепутали Бориса с ним, а может и нет, Ардан едва ли не отправился к праутсам. А теперь он обладал полной уверенностью в том, что даже если кто-то из маршалов и успеет выстрелить, то это, во-первых, станет последним, что маршал сделает в своей жизни, а, во-вторых, не повлечет за собой ровным счетом никаких последствий. Кроме, разве что, как говорил Милар, очередной бумажной волокиты. С другой стороны, кто вообще узнает о том, что произошло посреди степи? Арди может позвать не так уж далеко ушедшую стаю волков, и те растащат тела маршалов быстрее, чем их хватятся на станции. Почти минуту они с маршалом молча смотрели друг другу в глаза, после чего Кларко поднял раскрытые ладони. — Простите, Капрало Габар. Видимо, у меня совсем дурацкий юмор, который, как известно, вторая канцелярия совсем не понимает. — Разумеется, никто вас не задерживает. Но раз уж вы держите путь в Дальпас, то не будете против, если мы поедем вместе. Наша станция, как вы знаете, в том же направлении. Ардану не требовалось слушать сердце маршала, чтобы знать, что тот не врал. Опорная станция маршала в данном участке действительно находилась в стороне Дель Паса. Нет. — Что, простите? — на сей раз Кларко действительно оказался удивлен. — Вплоть до самой ночи вы останетесь здесь, господин Кларко. Ардан приподнял левую ладонь, и с его губ сорвалось облачко пара, а по земле зазмеились широкие полосы льда — которые взвелись с длинными иглами под животами коней. Несколько из них испуганно заржали и поднялись на дыбы, угрожая скинуть всадников. Но стоило Ардану произнести на языке зверей «Вы для меня не добыча», как тем мгновенно успокоились и принялись жевать траву, чем вызвали еще большее удивление маршалов. Мне не нужен посох, чтобы и вы все еще пытаетесь злоупотреблять своим положением. Ваша компания не будет приятна ни мнению моей спутницы, так что убедительно вас прошу, искренне проявляя понимание вашей ситуации и взвинченности, остаться здесь просто, чтобы избежать какого-то неприятного для нас всех недопонимания. На самом деле в разгар лета посреди прерии Арди вряд ли бы смог повторно призвать хотя бы самый малый осколок имени льда и снегов, но маршалы-то об этом не знали. И теперь уже лейтенант Кларко в той же манере, что и Ордан недавно, показательно-аккуратно, двумя пальцами поднял свой револьвер за рукоять и убрал обратно в кобуру. Точно так же поступили и его люди. — Господин Агабар, лейтенант Кларко дотронулся двумя пальцами до полы шляпы, —— Госпожа Арман, — пожалуй, мы задержимся здесь немного, чтобы перевести дух, а вы езжайте дальше увы у нас не получится провести остаток пути вместе наши кони слишком устали ардан молча кивнул и не переживая что ему выстрелят в спину развернулся дошел до лошади вскочил в седло и повел поводье в сторону только когда маршалы скрылись за их спинами тесса выдохнула и возмущенно воскликнула. — это просто невообразимо арди возмутительно какая наглость какая низость в митрополе Да даже в Шамтуре, они уже завтра лишились бы своих жетонов и отправились под суд. Да, но это предгорная губерния, Тес, с немного печальной улыбкой ответил Ардан. Тес еще какое-то время возмущалась, пока они не ускорились и не замолчали, чтобы не откусить себе случайные языки. Остаток пути они действительно проделали в спокойствии, а Арди уже не мог дождаться, когда сможет вновь обнять брата поцеловать мать и познакомить их с нахмуренной, разъяренной, но такой замечательной невестой. «Спящие духи! У него теперь есть невеста!» Звучало это как нечто столь же невероятное, как истории про дедушки.